Глава первая. 1875. Солнце мириадами золотистых точек отражалось в голубых водах Босфора. Это было одно из немногих мест на планете, где море соприкасается с Землей. Здесь отсутствовал каменистый пляж, и вода лизала края сада перед самой террасой, на которой сидела Надин, бережно покачивая на руках спящего ребенка. Девочка все утро играла, смотрела, как резвятся рыбы в синей воде, и внимала наставлениям Надин. Девушка мысленно перенеслась в собственное детство, И запела колыбельную. Нянюшка пела ей эту песенку, когда Надин было четыре года, как теперь умненькой Рами. Будучи мусульманкой, девочка носила множество имен. Надин любовалась ее темными курчавыми волосами, обрамлявшими маленькое круглое личико. Напевая колыбельную, она думала о том, что Ей необычайно повезло, так как она находится в безопасном месте, здесь ее не найдут. Английские слова песенки уносил легкий ветер, и, казалось, они удивительно созвучны окружавшему девушку почти декоративному пейзажу. Внезапно Надин вздрогнула. Прямо перед ней... Над краем террасы появилась мужская голова. — Помогите! — по-английски взмолился человек. — Ради Бога, помогите! Они идут за мной по пятам. какой-то миг Надин в оцепенении смотрела на него. Затем, словно услыхав некий голос свыше, она произнесла — Здесь есть одежда! — и кивнула на маленький домик, размерами едва превосходивший храм. Хозяин девушки, Нанг Осман считал, что гораздо удобнее иметь домик у воды, чем бежать обратно в свою летнюю резиденцию. В домике он мог вытереться и одеться после купания в Босфоре. Он был еще молод и любил плавать даже в холодной воде. Ничего не ответив, человек, моливший о помощи, взошел на террасу и молниеносно исчез в маленьком домике. Только на белых камнях после него остались лужицы. Движимая инстинктом человека, привыкшего скрываться и не оставлять следов, на Надин встала с кресла и одной рукой, придерживая ребенка, другой бросила на мокрые камни белую шаль, которой были укутаны ножки Рами. Затем Она вернулась к креслу с неистово бьющимся сердцем. Она предчувствовала недоброе и боялась. Вскоре она поняла причину своего страха. Перед террасой появился большой каик. Надин догадалась, что он приплыл из Черного моря, так как устье Босфора находилось совсем недалеко от сада. Несомненно, люди в Каике русские, и они воспользовались удобным случаем, чтобы войти в Босфор. Со времен Крымской войны Россия являлась заклятым врагом Турции, а большинство европейских стран проявляли солидарность с Турцией, поскольку не были заинтересованы в расширении и укреплении России, а Англия же ревностно охраняла свои пути в Индию. Каик оказался у самой террасы, и Надин смогла рассмотреть сидевших в нем людей. Шестеро грибцов, огромные силачи крепостные, скорее всего, были выходцами с юга России. Кроме них в Каике находились еще двое, явно отличавшиеся от остальных. Их заостренные лица и подозрительный взгляд были характерны для представителей секретной службы России. Это они учиняли зверства на Балканах во имя свободы. Русские всегда были готовы вмешаться в любой конфликт и казались вездесущими. Турки, не слишком пострадавшие от Крымской войны, облегченно вздохнули, вышвырнув противника из Константинополя. Им нужны были европейские друзья. Трое грибцов придерживали каику террасы. Люди, сидевшие на корме, вступили в сад. Они посмотрели на Надин, и один из них произнес по-турецки: Здесь был человек. Где он? Несколько секунд Надин колебалась, решая, следует ли ей ответить на том же языке. Все русские интеллигенты. Говорили по-французски, а высокопоставленные особы при дворе в Санкт-Петербурге тем более. Наконец девушка медленно ответила по-французски. Но здесь никого не было. Вы не имеете права заходить сюда. Это частный дом консула Нанка Османа. Мужчины переглянулись. Затем один из них ответил тоже по-французски. Это неправда, мадемуазель. Мы уверены, что этот человек остановился именно здесь. — Я не знаю, о ком вы говорите, — упорствовала Надин, — однако если вы высадились на этой территории, то я пошлю за стражей. Она заметила блеск в глазах собеседника, было очевидно, что ему совсем не хочется связываться с турецкими охранниками. Те, разумеется, сочли бы появление в саду незваных гостей непозволительной дерзостью. Уходите же и потише, не то вы разбудите ребенка, гордость и отраду очей консула. Мужчины не двинулись с места. Один стал ощупывать взглядом кусты вокруг, другой смотрел на маленький домик, в котором исчез англичанин. Надин поняла — надо потянуть время. — Скажите, — неторопливо молвила она, — тот человек, которого вы ищете, плыл? — Да, да, — закивал русской, — он плыл. Вы его видели? — Кажется, недавно я видела проплывавшего мимо человека. Он плыл очень быстро. Куда он направлялся? Девушка встала с кресла и со спящим ребенком на руках подошла к краю террасы, бросив взгляд в направлении Константинополя. Русские зашептались. Надин медленно вернулась к креслу и снова села. В этот миг один из непрошенных гостей стремительно шагнул к маленькому домику. Слева Надин вскрикнула «Нет, туда нельзя!» — заявила она. «Это запрещено!» Русский взглянул на нее, а затем... Презрев угрозы непокорной женщины, вошел внутрь. Надин задержала дыхание, и оставалось только молиться, чтобы англичанин успел спрятаться. То, что увидел русской, крайне его удивило. На диване, среди груды подушек, возлежал огромный турок, одетый в халат и широкие шаровары. На лице его покоилась красная феска, а рядом лежала трубка. Турок спал. Его лицо было скрыто подушкой, на которой лежала его рука. Мешали разглядеть спящего и опущенные занавески на окнах. Его храп целиком заполнил маленькую комнату. Глядя на него, русской застыл, как вкопанный. Поняв, что ошибся, он молча направился обратно к лодке. Его товарищ неподвижно стоял возле Надин. Мужчина, посетивший домик, покачал головой, и они даже словом, не обмолвившись, поспешили к каику. Грибцы по команде взмахнули веслами, но поплыли не туда, куда показывала Надина, развернулись обратно в сторону Черного моря. Надин с облегчением вздохнула и почувствовала слабость. Она представила, что произошло бы, найди русские этого человека. Его затащили бы в каик и увезли, несомненно, на допрос и пытки. Она пошла на смертельный риск и спасла его.